Смерть Фушенги. Новые планы. Глава первая. Эстляндец Александр Грайнер посетил Даурию в 1919 году. Будучи наслышан об эксцентричности земляка, при свидании с ним он, тем не менее, был поражен его позой и костюмом. Передо мной предстала странная картина. Прямо на письменном столе, подобрав под себя ноги, Сидел человек с длинными рыжеватыми усами и маленькой острой бородой, шелковой, монгольской шапочкой на голове и в национальном монгольском платье. На плечах у него были эполеты русского генерала с буквами АС, что означало Атаман Семенов. О манере унгерно сидеть с ногами на стуле или на столе, как это любят делать подростки, сообщают и другие мемуаристы. Сам он давно не обращал на это внимания а удивление Грайнера, которого тот не сумел скрыть, приписал своему наряду, сказав со смехом, «Мой костюм кажется вам необычным. В нем нет ничего особенного. Большая часть моих всадников — буряты и монголы. Им нравится, что я ношу их одежду. Я высоко ценю монгольский народ и на протяжении нескольких лет имел возможность убедиться в честности и преданности этих людей». «Все это так», Но экзотический мундир Унгерна объяснялся еще и тем, что азиатская дивизия считалась кадром вооруженных сил Великой Монголии. В плену, отвечая на вопрос о даурском правительстве, он сказал, что относился к нему отрицательно, а его членов назвал «пустыми людьми». Стоявшие за Нейсе Гегеном бурятские интеллигенты-националисты с их намерением на месте империи Чингисхана создать банальную демократию по европейскому образцу, пусть под монархической вывеской, должны были оттолкнуть Унгерна своим наивным западничеством, отлично уживавшимся с азиатской хитростью и безответственностью в практических делах. Апеллируя к великим космополитам Чингисхану и Хубилаю, эти люди стремились к государственности в сугубо этнических границах, не думая о том, какая роль в мировой истории отведена кочевникам и вообще желтой расе. В Даурской конференции участвовал князь Полтаван Таван из Синдзяна, образованный и деятельный выпускник пажеского корпуса в Петербурге, пославший одного сына учиться в Германию, другого в Японию. Но он счел панмонгольскую затею, несерьезной. Остальные князья-панмонголисты оказались... Немногим лучше бурятских идеологов движения. К Семенову они попали за неимением в сфере его влияния более авторитетных фигур, были развращены подачками, тщеславны и бездеятельны. Единственным исключением казался Фушенга, воин и аристократ, но вскоре обнаружилось, что и на него полагаться нельзя. В конце августа 1919 года Когда Унгерн после свадьбы находился в Харбине, Семенов опрометчиво согласился допустить в Даурию пекинскую дипломатическую миссию, состоявшую из китайских чиновников и внутри монгольских князей-коллаборационистов. Они провели официальные переговоры с правительством Нейсе Гегена и секретные с Фушенгой. Первые ни к чему не привели, вторые оказались гораздо результативнее и через несколько дней после того, как миссия отбыла в Освояси, в азиатской дивизии вспыхнул мятеж. Полковник Зубковский, колчаковский агент в Чите, доносил в Омск, что подкупленный китайцами предводитель Харачинов, монгольский генерал Фушенга, согласился перебить русских офицеров и разоружить оба туземных полка, но заговор был своевременно раскрыт рано утром 3 сентября Фушенгу решили арестовать. Другие считали, что никакого заговора не существовало. Он был выдуман с целью обезглавить Харачинов, которые, устав ждать добычи от обещанного похода на Ургу, проявляли признаки непокорности. Третьи объясняли мятеж тем, что Харачины давно не получали жалования. Так или иначе, когда явившиеся к Фушенгу офицеры предложили ему сдать оружие, он это требование выполнить отказался и вместе с конвоем заперсал себя в доме. После того, как уговоры сдаться ни к чему не привели, бурятские части, окружив дом, пошли на приступ. Фушенга и его конвойные отстреливались из окон. Наступление было отбито с большим уроном для нападавших. Чтобы избежать дальнейших потерь, Шадрин, в то время заменявший Унгерна. Приказал придвинуть стоявший на станции бронепоезд Грозный и прямой наводкой вести обстрел из орудий. Артиллерийским огнем дом был снесен с лица земли, но Фушенга со своими людьми сумел перебраться в подвал. Едва осаждающие попытались приблизиться к развалинам, оттуда вновь раздались выстрелы. Теперь 76 миллиметровые пушки Грозного перенесли огонь на подвалы, Тем временем бурятский полк занял казармы Харачинов и приступил к их разоружению. Против ожиданий операция прошла спокойно. Под устрашающий грохот артиллерии монголы легко сдали оружие. Орудийный обстрел продолжался до трех часов пополудни, потом огонь прекратили. Развалины безмолствовали. Фушенга и все его товарищи были мертвы. Ближайших к нему 14 монгольских офицеров посадили в поезд и повезли в Читу. Но, когда доносил в Омск колчаковский агент Зубковский, в дороге они подавили конвой, завладели оружием конвойных и двумя головными вагонами, заставив машиниста ехать обратно. Прорваться в Китай им, однако, не удалось. В Даурии успели перевести стрелки и загнали поезд в тупик. Оказавшись в западне, монголы отчаянно оборонялись, пока атакующим не удалось захватить паровоз. Вагоны, которыми завладели мятежники, отцепили от состава, подвели под прицел дивизионных батарей и расстреляли из пушек. После этого инцидента правительство Нейсе-Гегена прекратило свою деятельность, а сам он вместе с Харачинами и Чахарами был отправлен из Даурии в Верхний Удинск. Семенов начал искать другие возможности осуществления панмонгольского проекта. Причины вернуться на старое пепелище у него были. Глава вторая. К осени 1919 года Семеновский режим с его карательными экспедициями и порками целых деревень порождает всеобщую ненависть. В партизанском движении участвуют все слои населения, вплоть до купечества и караульских казаков. Одним из таежных отрядов командует родной дядя Атамана, известный под кличкой «Дядя Сеня». Семенов контролирует лишь города и узкую полосу вдоль железнодорожной линии Верхнеудинск-Чита-Манчжурия, но и эта зона уже небезопасна. Редкие и малоэффективные операции против партизан проходят без поддержки японцев, они объявили о своем нейтралитете. Большая часть японского экспедиционного корпуса эвакуируется в Приморье. Между тем, к западу от Байкала события развиваются стремительно. Успешное по началу сентябрьское контрнаступление Белых армий в районе Тобольска завершается полным провалом, падение Омска становится вопросом ближайших недель. В этих обстоятельствах Семенов не мог не задуматься о собственном будущем. Роль монгольского главковерха опять начинает представляться ему спасительной и желанной, как то было минувшей зимой, когда он тоже ощутил непрочность своего положения. Полгода назад это было связано с усилением Колчака и его победами, теперь с его поражением. Тогда атаману грозило торжество белых, сейчас их гибель. Сложность состояла в том, что японцы отказались от планов создания Великой Монголии, а без их поддержки атаман был бессилен. Баргу наводнили китайские войска. Единственным заграничным плацдармом и убежищем могла стать Халха, но Богдо Геген и его окружение упорно не желали иметь никаких дел ни с даурским правительством, ни с самим Семеновым. Чтобы переломить ситуацию, В октябре 1919 года, незадолго до падения Омска, Семенов командирует в Ургу генерала Левицкого. Этот внучатый племянник поэта Антона Дельвига считался исполнителем самых деликатных его поручений. Левицкий нанес визит министру иностранных дел Монголии умеренному китаефилу Церендорджу и, как следовало ожидать, ничего не добился. Китаец по отцу И монгол по матери, он был плебейского происхождения и выдвинулся благодаря собственным талантам. Позднее занимал тот же пост в правительстве Сухебатора, написал первые на монгольском языке сочинения о международном праве и парламентской демократии. Как заметил большевик Шумяцкий, применительно к Монголии это звучит юмористически, но все же указывает на значительное развитие автора. Наверняка Левицкий прибыл не с пустыми руками, но в таких вопросах деньги уже мало что решают. Богдо Геген и его окружение не доверяют Семенову с его ставкой на конкурирующий клан Нейсе Гегена, с его харачинами и чахарами, готовыми грабить всех и вся, с его опорой не на ламство, а на оппозиционных князей, которые в 1911 году пытались вместо Богдо возвести на престол одного из аймачных ханов-чингизидов. Сам атаман кажется фигурой высшей степени подозрительной. Китайские войска уже появились на востоке Халхи, а с запада к ее границам неудержимо катится Красный вал. Ситуация ставит правителей автономной Монголии перед выбором лучшего из трех зол или подчинение Пекину и мир в обмен на независимость которая и так-то все больше становится фикцией, или Семенов и возможная война с Китаем, или большевики и полнейшая неизвестность. Вурге склоняются к первому варианту. Он сулит хоть какую-то определенность, тем более, что прибывший из Пекина правительственный комиссар Чен И демонстрирует уважение к власти Богдо Гегена и не форсирует события, Чтобы не вызывать ненужных эксцессов, его мягкая и умелая политика не оставляет Семенову никаких надежд. Сразу по возвращении Левицкого из Урги, атаман назначает его командовать расквартированной в Верхнеудинской кавалерийской дивизией, большую часть которой составляют сосланные суда Харачины и Чахары во главе с Нейсэ Это назначение можно объяснить лишь тем, что в скором будущем ему предстоит занять Ургу, организовать государственный переворот и поставить власти правительство Нейсе-Гегена, укрепленное местными панмонголистами бурятского происхождения. Левицкий готовится войти в Монголию с севера, Унгерн ведет такие же приготовления в Даурии, чтобы двинуться к монгольской столице с востока, но Семенов колеблется и упускает момент. В Ургу вступают войска китайского генерала Сюй Чуджена из клуба Аньфу. Дипломатичный Чэнь И обвинен в предательстве интересов Китая и под конвоем отправлен в Пекин. Монгольские министры брошены в тюрьму. Богдо Гиген вынужден отречься от престола. Внешняя Монголия вновь становится провинцией Китая. Как предлог для ликвидации ее автономии, используется угроза панмонгольского движения. В сущности, Семенов спровоцировал китайское вторжение в Халху, как Унгерн позднее спровоцирует вступление в нее советских войск. Через месяц, в январе 1920 года, Левицкий неожиданно уводит свою дивизию из Верхнеудинска на юг в сторону монгольской границы. Похоже, он все-таки получил от Семенова приказ по Кяхтинскому тракту идти на Ургу. Отныне атаман мог рассчитывать на поддержку незложенного бог Гегена, ламства и князей, успевших вкусить прелести военной диктатуры во главе с твердолобом Сюй-Шудженом. Во всяком случае, Левицкий двигался именно в этом направлении, но дойти не сумел. В 80 верстах южнее Верхнеудинска, на ночлеге вблизи Тамчинского дацана, Харачины и Чахары — Напали на спящих русских офицеров и казаков. Было вырезано около сотни человек. Сам Левицкий пропал без вести. Одни утверждали, что он погиб, другие, что в темноте ему удалось бежать. Последнее маловероятно. Его внучка, Светлана Андреевна Шерстенникова, из Екатеринбурга, сообщила мне, что, по словам жившего в Австралии участника этих событий Писарева, Левицкий в ту ночь был убит Харачинами, однако его жена Лидия Ивановна всю жизнь верила, что муж остался жив. В Чите случившееся истолковали как месть за смерть Фушенги, но есть основания думать, что Нейсэ Геген пытался объяснить мятеж своим желанием воспрепятствовать походу русских на Ургу, иначе он не отдался бы на милость китайских властей, давно мечтавших с ним покончить. Монголам позволили поселиться в Кяхтинском Маймачине, отвели им фанзы для постоя, снабдили продовольствием. Через несколько дней Нейсе Гегена с 12 его ближайшими соратниками, ламами и офицерами пригласили на торжественный обед, во время которого все они были предательски убиты. Часть харачинов разбежалась, остальных угнали в халху на казенные работы. Чахаров Найдангуна отправились сторожить возделываемые китайцами хлебные поля в районе реки Хары.